Я не знала, что должна была ответить ему на это. Возможно, это был скорее риторический вопрос. Нет, естественно, я не думала, что он из камня. Но что, черт подери, он хотел мне этим сказать? Полупредложения до этого тоже не могли внести ясность в положение. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза, затем он отвернулся и сказал совершенно нормальным голосом. — Нам нужно идти. Если мы не окажемся вовремя в подвале, то весь план был на смарку. Ах, да, точно. План, план предусматривающий нас как потенциальные саморастворяющиеся жертвы убийства. Ну уж нет. И 10 лошадей не затащат меня вниз, пока ракокоче на крюк ино лежит на письменном столе, твёрдо сказала я. Ну, во-первых, он уже определён снова на ногах, и во-вторых, там внизу ждут самое мало пятеро его людей. Он протянул свою руку, чтобы взять мою. Пошли же. Нам нужно поторопиться, и тебе не стоит бояться. Против этих бойцов куруцов у Аластера нет никаких шансов, если он не он придёт один. Они в темноте видят как кошки, а то, что я видел, что они вытворяют ножами и шпагами, граничит с магией. Он подождал, пока я вложу свою руку в его. Затем он слегка улыбнулся и добавил: "Ну и я тоже всё ещё здесь". Но прежде чем успели сделать хоть шаг, В дверях появилась Лавиния, а рядом с ней такой же запыхавшийся, как и она сама, пёстрый, как попугай, первый секретарь. Пожалуйста, вот они здесь оба, сказала Лавиния. Для того, кто только что лежал без сознания, она выглядела достаточно бодро, хотя уже и не так прекрасно. Сквозь слой светлой пудры на коже были видны красные полосы. По-видимому, ей пришлось попотеть, бегая вверх и вниз по лестнице. и в декольте были видны красные пятна. Мне понравилось, что Гидеон даже не удостоил ее взгляда. «Я знаю, что мы опаздываем, сэр Алькот», — сказал он. «Мы как раз хотели спуститься вниз». «Этого больше не нужно», — ответил Алькот, хватая ртом воздух. «Произошло маленькое изменение плана». Ему не пришлось объяснять, что он имел в виду, потому что позади него в помещении вошел лорд Аластер, несколько не запыхавшейся, зато очень неприятно улыбающейся. Вот так и встречаются снова, сказал он. За ним, как тень, следовал его предок-привидение в чёрной мантии, в которой не терял времени, выкрикивая цветистые смертельные угрозы. Недостойные умрут, недостойные смертью.